Мне грустно на тебя смотреть, какая боль, какая жалость. Знать, только ивовая медь нам в сентябре с тобой осталась. Чужие губы разнесли твое тепло и трепет тело, Как будто дождик моросит с души немного омертвелый. Ну что ж, я не боюсь его, иная радость мне открылась. Ведь не осталось ничего, Как только жёлтый тлен и сырость. Ведь и себя я не сберёг Для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок. Смешная жизнь, смешной разлад, Так было и так будет после, Как кладбище, усеян сад В берёз изглоданной кости. Вот так же отсветем и мы, И отшумим, как гости сада. Коль нет цветов среди зимы, Так и грустить о них не надо.